33-я Эбреля, после заката. Я жадно читала договор и мысленно молилась, чтобы меня не прервали. Судя по всему, я взяла на себя обязательство лечить Ирвина Блайнера и каждые три часа делиться с ним жизненной силой в течение 30 дней. Взамен он выплатил денежное вознаграждение с кучей нулей. И где все эти деньги? В моей спальне их точно не было, да я и не похожа на богачку, скорее на избитую бесправную пленницу. Судя по всему, когда договор истек, Ирвин не захотел меня отпускать, а может, решил сэкономить и отобрал деньги? Еще раз пробежав глазами, документ отметила себе дату – 1 апреля 1135 года. Также вычитала, что договор нельзя было расторгнуть, но он считался аннулированным в случае смерти одной из сторон, и что без разрешения и сопровождения Ирвина покидать территорию имения мне категорически воспрещалось. Вот только не ясно, чем мне грозило нарушение запрета. В договоре о санкциях и последствиях ни слова. Вот и прекрасно! Я не буду узницей мага, который лишь использует мою силу и ни за что не стану его женой, тем более, что об этом речи в соглашении нет. Ублажать его я не обязывалась, только лечить. Никакой ритуал в договоре также не упоминался. Бегло, просмотрев другие документы на столе, в том числе те, над которыми работал Ирвин только что, я сделала вывод, что на дворе 33 апреля, Следовательно, я живу в поместье уже месяц, а срок соглашения подошел к концу». Нельзя же назвать случайным совпадением, что как только договор истек, я проснулась без памяти, в синяках и без денег, но с сомнительной перспективой замужества. Нет, таких совпадений просто не бывает. Мысль о том, чтобы выйти замуж за Ирвина, вызвала во мне глубочайшее, сильнейшее неприятие, настолько мощное, что меня чуть не стошнило. А вот упомянутый ранее ритуал интересовал... Я чувствовала, что за этим словом стоит нечто очень важное, но никак не могла вспомнить, что именно. Кляттое зелье без памятства! Еще раз обшарив стол, я вдруг обнаружила потертый листок, смутно знакомый и очень важный листок. Меня окатило горячей волной узнавания. «Вот он, ритуал! Это же схема, и я умею ее читать!» Не знаю как, но я вспомнила, что должна была и отчаянно хотела провести этот ритуал, а Ирвин яростно этому противился. А еще я поняла, что это совсем не тот ритуал, который упоминал он. Ведь в нем участницей была лишь я одна. Из глубин памяти пришло осознание. Если я проведу свой ритуал, то замуж идти точно не придется. Это воодушевило. Мысль о замужестве пугала до жути, словно это самое страшное, что только могло со мной произойти. Нельзя было выходить замуж. Никак нельзя! Но и с ритуалом дело обстояло не так просто. Душа наполнялась предвкушением при мысли о нем. Но чего-то не хватало. Вот только чего? Сунула бумажку в карман. Взгляд невольно зацепился за полный поднос закусок на столе, и я засунула в рот ломтик сыра и кусок булочки. Есть захотелось так, что свело живот. Быстренько напихала в себя чего посытнее и запила морсом. К счастью, в кабинете Ирвина можно было поживиться не только едой. На одной из стен среди полок с разными кристаллами, камнями и другими странными мерцающими предметами, похожими на артефакты, я заметила кинжал. Схватила его и проверила. Острый, настоящий. Лезвие хищно блеснуло синим. Я закрепила ножны на поясе халата и выглянула из окна. Уже почти стемнело. Снаружи густым облаком зеленели пышные кусты с нераспустившимися бутонами белых цветов. Приоткрыла окно и выглянула на улицу. «Кажется, поиски пока идут в доме, а значит, у меня еще есть шанс». К счастью, кабинет находился на первом этаже, высоко прыгать не пришлось. Я перелезла через балюстраду балкона и нырнула в спасительную тень кустов. Тишина. Повезло, что халат мне достался темный, скрывал белизну сорочки и позволял растворяться в тени гигантских мрачных деревьев. Короткими перебежками от укрытия к укрытию я преодолела большую часть внушительного парка окружающего имения, Оно впечатляло размерами. С этой стороны перед ним раскинулся пологий и лесистый склон. На главную аллею, ведущую к парадному крыльцу, я и не думала выходить, но держала ее на виду и хотела поскорее оказаться за воротами. Стемнело окончательно, и из-за стоящего на вершине холма здания вдруг поднялась невероятно огромная луна, настолько яркая и большая, что залила светом весь лес». И тот преобразился. Вспыхнули стремительно распускающиеся голубоватые и белые цветы, вспорхнули насекомые и бабочки, загомонили птицы, отовсюду начал раздаваться шорох и клёкот. Тем лучше, в такой суматохе меня будет куда сложнее отыскать. К забору именья я вышла спустя полчаса. Теперь идти было куда проще. Изящная ограда выглядела невесомой, сплетенной из тонкой мерцающей паутины, но я откуда-то знала, что она смертоносна. И не перелезешь. Кажется, что эфемерные нити не выдержат даже веса мышки, но проверять не хотелось. Я осторожно двинулась вдоль необычного препятствия, пока не поняла. Бесполезно. Никаких дыр в нем нет. Запоздала пришла в голову разумная мысль. — а. «Куда я, собственно, бегу? Нет, понятно, откуда и от чего, но нужно же еще иметь и точку назначения, цель. Не проще ли было бы сбежать со своей свадьбы? И где будет безопаснее, в городе или в чаще?» Подставив лицо голубоватому лунному свету, я прикрыла глаза и решила, «Мне нужно оставаться в бегах как можно дольше». Ирвин с целителем упоминали, что из-за моего дара зелья действуют плохо, следовательно, если их какое-то время не пить и не позволять выкачивать из себя силы, то получится побороть их эффекты, я все вспомню. А пока лучше затеряться и спрятаться в лесу. Голод в ближайшее время мне не грозил, разве что жажда? Холодно не было, ведь халат согревал достаточно хорошо, а на дворе лето или поздняя весна. Я решила забраться в какую-нибудь нору и отсидеться в ней, но для этого требовалось покинуть территорию поместья как можно скорее. Наконец мне повезло. На глаза попалось раскидистое дерево, растущее не слишком близко к ограде, но нависающее над ней ветвями. Вокруг дерева полянка. Со стороны имения на него не вскарабкаться, а вот с другой забраться, а потом просто спрыгнуть за пределами забора». — Высота, конечно, приличная, но у меня есть пояс от халата. Можно использовать его. Забраться на дерево получилось не сразу. Я зажала кинжал в зубах, перекинула пояс через толстую ветку, схватилась за него, подтянулась и вскарабкалась, перебирая по стволу ногами, при этом сильно из царапов и ступней, даже колени. Наконец проползла по этой ветке над оградой, повисла на ее дальнем конце и спрыгнула на землю. Снова подпоясалась и углубилась в чащу. Мне нужно было место, где меня бы никто не нашел, недалеко от заветного дерева, чтобы не потерять ориентир, но оставаться на свободе. А когда вернется память, решу, что предпринять дальше. Лес за пределами имения был густой и дикий. Разницу я ощутила почти сразу. Идти стало тяжело, ноги соднила. Полы ночнушки и халата цеплялись за ветки и кусты. Льющегося с неба сиянье луны перестало хватать, но в чаще были свои источники света. Бирюзовым заревом мерцали грибы под ногами, а также прожилки листьев некоторых деревьев. Невероятная красота! Вскоре я услышала шум воды и вышла к бойкой речушке, прозрачной и быстроводной. Устроилась на большом валуне и смыла с себя грязь и кровь. Воспоминания начали потихоньку возвращаться, но какими-то странными, бесполезными урывками. Я вдруг вспомнила, что Луну называют Гестой и считают богиней. Вернее, она и есть богиня, а даруемый ею свет, магия, которой ночами напитываются все ночные существа. А днем а, тоже происходило нечто важное. Но что? На том берегу речки раздался шорох и к воде вышла пара некрупных, чуть косолапых зверей с выводком малышей. На их шерсти красовались серебристые пятна, отсвечивающие в едва добивающих сюда лучах гесты. Мое присутствие ничуть не смутило почтенное семейство. Звери принялись локать воду из ручья, а я залюбовалась нереальной красотой этой ночной картины. Лесные шорохи вдруг прорезал пронзительный птичий крик. Самый крупный зверек резко вскинул морду, остальные замерли. Где-то вдали раздался ритмичный шум, и семейство молниеносно скрылось в кустах. Я опасливо заозиралась, не зная, куда прятаться. Достала кинжал. Шум раздавался все ближе и, наконец, оформился в хлопанье крыльев. Меж крон деревьев мелькнула огромная тень. Она спикировала на меня, и на горле вдруг захлестнулась удавка. Длинный гибкий хвост, то ли птицы, то ли летучие мыши обвил мою шею. Меня сдернула с волуна и потащило по земле. Я захрипела и полоснула кинжалом по хвосту. Напавшая на меня тварь взвыла, но не отпустила. Горло сдавило. Я изо всех сил била лезвием по хвосту, но перерезать не могла, будто пилила стальной канат столовым ножом. От ужаса и нехватки воздуха закружилась голова тварь усилила хватку на моем горле, саданула лапой и выбила у меня из руки кинжал, а затем вспыхнула синим пламенем и рухнула на землю рядом со мной. На моей шее остался болтаться обугленный у основания хвост. Позади обгоревшей твари стоял дико злой Ирвин, и мне от чего-то стало только страшнее».